И малое в большом. 12 полугодев, 12 знаков зодиака, одна нота отражается во всех её проявлениях на всех уровнях мировой жизни. Как точно и лаконично говорят об этих отражениях физики в кавычках. Они представляют собой вложенные друг в друга проекции более высокой реальности, которая не является ни материей, ни сознанием в чистом виде. Более высокая реальность, которая не является ни материей, ни сознанием. Кое-что подобное мы уже встречали в рассуждениях о высшем медином ни материя, ни сознание. Действительно, что может быть общим началом для двух полюсов сознания и материи? Только то, что не является ни тем, ни другим, как постует Кишевы, которое не созидание, не разрушение, но их общий корень. Можем ли мы представить что-нибудь вне этого, вне сознания и материи, вне созидания и разрушения? Оно не представимо, его как бы нет, но чётко строго математически и физически мы знаем что оно существует и бо является общей причиной и для того, и для другого. Каковы его атрибуты, свойства, как его можно описать? И здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Чем точнее и полнее мы начинаем перечислять противоположные свойства и атрибуты, корнем которых он является, тем дальше мы отделяемся от его понимания. Например, начинаем перечислять пары таких атрибутов: сознание-материя первая пара. Мы видели, что материя, которую мы можем взять в руки, сложена из волн порций информации сигналов. Информация сигнал по определению ни что иное, как мысль. Независимо от того, мысль это человека, компьютера или мысль самой природы, в которую возникают эти сигналы в частицах материи. Информация мысль складывает материю, а мысль это главный атрибут, свойство и элемент сознания, то есть на двух полюсах мира сознания и его дочь материи. Она рождается от него и в свою очередь Обо полюсами мира сознания матери имеют свои причины и корнем общее начало. Они пара его атрибутов, пара атрибутов, для которых он корень и причина. Другие пары атрибутов, для которых он является общим корнем это свет-тьма, энергия и энергия, сгущённая в чёрный кусок угля, к примеру. Истина-заблуждение, высшее-низшее, плюс-минус, разум-неразумность, притяжение-отталкивание, любовь-ненависть, добро-зло. Счастье-несчастье, начало-конец, конечное-бесконечное, созидание-разрушение, время-вечность, присутствие-отсутствие, абсолютное-относительное и так до бесконечности. Вне этих пар, вне того, что они ограничивают своими полюсами, что-нибудь есть, нет ничего. Вне их только их общий корень, единая причина. О нём мы говорили, он корень, причина, пустота, единое, высшее то. Мы произносим это и забываем, что сами эти слова имеют пара своих противоположностей. Он – не он, корень – не корень, причина – следствие, пустота – полнота, единое – множественное, высшее – низшее, то – не то, и где тогда он? Он ускользает от нас, как только мы начинаем его называть каким-то словом и определять мыслью, поскольку все слова, мысли и понятия, как все в этом мире, представляют собой ту или иную часть из таких пар. Само наше мышление основано на использовании этих полюсов и того, что лежит между ними, между истиной и заблуждением, светом и тьмой, высшим и низшим, сознанием и материей, разумом и неразумностью. Для того, что лежит вне их всех и следствием чего они все являются, у нас нет и не может быть, в принципе, определения, ведь наш разум не он, а все эти противоположности вместе взятые.